мобильное приложение букв представляет роман суржиков цикл полари книга 1 стрела монета искра том 1 моя благодарность юлии барановской за большой вклад в сюжет этой книги за вдохновение и стихи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 Он явно робел не зная, как вслепую подойти к противнику. Окрыленный успехом, кузнец ревел все громче, орудовал копьем все яростней и, в конце концов, сбил шапку с башни голового. Кора разлетелась на кусочки, скоморок взревел. «Будь проклят, черенок лопаты, вырывший гнилую яму для твоего паскудного зерна, никчемное древо!» Кузнец повернулся на голоса красавчик атаковал.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 «Еду получше, вино послаще, постель потеплее, да оплату побольше, и все равно недоволен. Знаем таких». «Бери», — посоветовал другой. «Шлемы бляшки на броне, видишь? Хорошо начищены, значит, не ленив. Высокий, здоровый, а сила многое решает. Мечом владеет. Меч — хорошая штука». «Дело твое, Хармон», — проскипел первый. «Но если решишь брать, то обязательно вели сперва 20 ведер воды принести».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 граф Рантигару достала ловкости и полководческого таланта, чтобы склепать из разномастных западных рыцарей, ополченцев и наемников довольно крепкое войско в 12 мечей. С ним он перешел гулкие брод в вторгся на спорные мельничьи земли. Бароны-мельники не сразу сумели объединиться, а Рантигар захватил один за другим четыре замка, а затем выиграл трудную битву в полях, развеяв баронские отряды.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 «Ну а кто?» — так же ровно отрезал Харман. «Ты не рыцарь, не оруженосец, не ополченец. У тебя нет синьора, и ты продаешь свой меч за деньги. Продаешь даже скоморохом. Как же тебя назвать, приятель?» джокин смешался и отвел взгляд. Харман встал. «Значит, вот как сделаем. Я пойду спать. Завтра с утра мы трогаемся в путь. Хочешь служить мне? Приходи. Не хочешь, уедем без тебя.